неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии. По залитой солнцем мостовой выступали, утирая слезы бабки, матери, сестры, братья, делья, отцы. Они направлялись на кладбище, где уже ждали свежевырытые могилы и новенькие надгробные плиты. Шестнадцать могил, шестнадцать надгробных плит. Мэр произнес краткую заупокойную речь.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 Гробы опустили в могилы, кто-то пробормотал насчет внезапной и безвременной кончины шестнадцати отличных людей, которых смерть унесла в одну ночь. Комьи земли застучали по гробовым крышкам, духовой оркестр, играя «Колумбия, жемчужина океана», прошагал в такт громыхающий меди в город, и в этот день все отдыхали.